Она за меня замуж хотела. Это сейчас мне двадцать два, а тогда и двадцати не было. Я из себя был ничего, молодой. Волос у меня был кудрявый. Ладно, вверх она так. Здесь у нее порядок, здесь будь здоров, ноги — бо. Но мне она не сильно нравилась. У нее верхняя губа толще нижней. Когда целуется, мне воздух не хватает. Ладно, значит, она обнимается, целуется. Я терплю, чтобы не обидеть. Она баба хорошая, а тут и Федька. А не прогуляться ли нам? Верх, конечно, спрашивает, куда гулять. И Федька прямо режет. Возьмем, говорит, что-нибудь выпить, да и пойдем ко мне в общежитку. Ну, Верка, конечно, сразу за меня цепляться лакированными туфлями цок-цок, значит, ей со мной на край света. А Федькина Женька ни в какую. То до да идти не хочет. Тут Верка ее в сторону отводит, на нее сердится, а Федька мне... — Ты не теряйся, Витька, ты че краснеешь? Ну, тут подходит Верка с Женькой, говорят, согласны. — Ладно, идем мы, значит, в общежитку. Идем, значит, через вокзал так как водку только и можно достать, как на вокзале. Но приходим на вокзал. Федька в буфет, а мы на перрон. Я это дело люблю. Один поезд туда, другой сюда. А тут, нате вам, приходит экспресс Владивосток-Москва. Ресторан в нем через окно. Видать, что у буфетчицы на голове кружева. Ладно. «Вы, говорю, бабы, стойте на месте, я бананы куплю!» «Я эти бананы сильнее других фруктов люблю!» «Ах и сладкие! Ох и мягкие!» «Ладно, иду я в вагон-ресторан, покупаю два килограмма бананов, спускаюсь с подножки, а тут драка!» «Что такое? Почему?» «Один мельтон свистит в свисток, двое бегут слева, четвертый майор!» Сверху по мраморным ступенькам спускается. Дальше гляжу. Ужасть. Еще дальше гляжу. Мать честная. Один пассажир при пижаме кровью обливается. Три пассажира, эти без пижам, на него наскакивают. Что такое? Почему? Он один вострое, милиционеры еще бегут. А майор неторопливо спускается. Ладно. Вижу, один без пижамы обратно размахивается и трах по сапатке того, что в пижаме. Вор, поездной вор. Ладно. Хватаю того, что без пижамы, за руку говорю спокойно. Чуть ты его по сапатке хлещешь, когда она у него уже разбитая. Тут слышу меня хрязь по голове. Оглядываюсь, это второй, который тоже без пижамы, да еще и орет сообщник. Где милиция? Ладно, подбегают. Разом три мельтона. Майор с мрама распускается и говорит Садить-ка всех их в вагон, на месть преступления разберемся. Ха-ха-ха! Значит, девки наши стоят, ничего понять не могут, а потом Верка, вот за что я ее уважать стал, как бросится к нам. Как схватит мельцанера за руку! Не троньте его! Витинг чистый, как стекло. Ха-ха-ха! Руки мне на шнурком вяжут, я со смеху помираю, но кричу, да я же Читинский! На Большой Бульварной родился! Че вы меня волокете, когда я только к поезду подошел? А майор не до смеха. Разберемся, на какой ты улице родился. Ха-ха-ха! Ну, дальше вы вообще, от смехотник, концы отдадите. Два милиционера заталкивают меня в купе, третий приводит проводницу и на меня. Он! А она... Ой, не могу. Ой, дайте просмеяться. Ха-ха-ха. Проводница-то и говорит. Он! И начинается такая потеха, что я совсем обезжевотил. Везут с меня до хилки а мне завтрак восьми на работу, а ключ от экскаватора у меня в кармане. Вот тумора, братцы, ха-ха-ха!